Глава третья. Родственники, друзья, подруги. Мама постаралась на славу, собрав всех, кого я искренне рад видеть. И с кем не хочу говорить даже за чемодан, набитый пачками долларов. Многим интересно, почему я вернулся, чем займусь, где буду жить, и вообще, какие у меня планы на ближайшее будущее. Как будто в течение этих лет мы не созванивались, не отдыхали вместе и вообще никому неизвестно, чем я уже занимаюсь. Хватит вам утомлять моего сына вопросами. Стоит на мою защиту мама и прильнув ко мне сбоку, запрокидывает голову, чтобы посмотреть в мои глаза. А то ещё уедет от нас опять, и что я тогда буду делать? Я никуда не уеду, говорю ей на ушко. Но их всех очень скоро пошлю. Достали. Тихонько посмеявшись, мама, подхватив со столика бокал с шампанским, незаметно вводит от нашей компании за 30 тук, которые за 50. «Моя мать мне таких праздников не устраивала», — говорит Архип. «Хотя я учился вместе с тобой, и точно так же, когда ты вернулся домой». «Если бы ты, как Аверьян, задержался еще на несколько лет, то тогда бы и оказался в центре внимания двухсот с лишним человек. Не ной», — говорит ему Белла. А ее сестра-близнец, потягивая из трубочки розовый коктейль, согласно кивает и издает дурацкое у гу у За столько лет ничего не изменилось. Одна глупее другой. Ты отлично выглядишь, Аверьян. И у тебя татуировок стало больше, да? Смотрю на Архипа. Пригубив виски, мой друг закатывает глаза и встает полубоком, выискивая кого-то в толпе гостей. «Мы собираемся поехать в Бодрум в июле», — говорит Эмма. «Поедешь с нами?» «Будем плавать на яхте, купаться в море и много танцевать». «Пить, курить и развлекаться», — добавляет Белла, ведя указательным пальцем по моему плечу. «Ты можешь фотографировать нас так, как захочешь. В любом виде, в любых позах. Никаких запретов». Звучит заманчиво, комментирует Архип, мысленно высмеивая любимых дочурок компаньона своего отца. «Подумай над предложением». Я подумаю. Говорю и тяну терпкие и горькие виски. «Кого то всего глядываешь?» — спрашиваю Архипа. «Богдана. Он уже должен быть здесь». «Как будто ты не знаешь, куда он мог запропаститься», — усмехается Белла. «Если Богдана нигде нет, значит, он бегает хвостиком за...» «Бах!» — пугает друг, появившись позади неё. Белла верещит, опрокидывает на высокий круглый столик свой коктейль, а тот, что в руках у Эммы, выплёскивается мне на руку. о девочки, вам нужно сию минуту посетить дамскую комнату». «Ты совсем больной?» — ругается Белла, отпрянув от испачканного столика. «Это платье стоит целое состояние». «Идиот!» — бросает Эмма, и они с сестрой спешно уходят чистить пёрышки. «Они абсолютно всё делают вместе» же жутко от этого. — Где тебя манера мучили? — Я не нарочно, — поднимает Богдан вверх руки. — Просто хотел пошутить. Внимательный официант приносит салфетку, и я вытираю липкую руку. — Ты как раз вовремя, — говорит Архип. От них уже уши вянут. — Я тебя спас? — толкает меня Богдан в плечо. — Близняшки подросли говорю, оглянувшись на них. Помню их еще малолетками. Да, смеется Богдан. У них тогда прыщи на лице появились одновременно в одинаковых местах. Ты и такое помнишь, качает головой Архип. Кошмар. И что они рассказывали? Небось, демонстрировали непревзойденное искусство соблазнения? Меня от такого искусства коробит, комментирует Архип. Так это было оно? Говорю, и мы с Богданом смеемся. «Привет, мальчики!» — здоровается мама, словно ее и не было с нами пять минут назад. «Как настроение?» «С вашим появлением, Вероника, стало еще лучше», — отвечает Богдан. «Вы сегодня просто изумительно выглядите!» Мы с Архипом переглядываемся под Лиза. «Спасибо, дорогой! Ты постригся?» «Вы очень внимательная!» — улыбается друг. Моя мама до сих пор не понимает, что такого во мне изменилось. «Я хотела спросить», — обращается мама к моим друзьям и почему-то уменьшает громкость своего голоса. «Вы не видели, Адель?» Слегка растерявшись, Богдан проводит указательным пальцем по лбу, потом смотрит на меня и вновь опускает глаза на мою маму. «Нет, я вообще-то тоже ее искал и хотел у вас спросить». Я ей звоню, но она снова недоступна. Почему у неё со вчерашнего дня выключен телефон?» «Понятия не имею», — комментирует Богдан, опустив необъяснимо виноватый взгляд. «Ладно», — напряжённо улыбается мама и оглядывает нас. «Будем надеяться, что она вот-вот придёт. Я ей говорила, что без неё ужин не начнётся». «Адель может не приехать? Она вам что-то говорила?» Тут же спрашивает Богдан и на мгновение замирает, словно осознает, что сказал это, не подумав. Я видела ее сегодня. Она сказала, что обязательно приедет. Мама поднимает на меня осторожный взгляд. Отдыхайте, мальчики. Скоро я к вам еще подойду. В нашем тесном кругу повисает странное молчание. И если бы его не нарушила кузина Архипа, повисшая на мне с радостными воплями, Я бы прямо спросил, какого чёрта они все так напряглись? Ты здесь, ты приехал! дарина смотрю на неё. Отлично выглядишь. Благодарю, светится она от счастья. Ты тоже ничего. Брутальный и свирепый снаружи, на мягкий и нежный внутри. С чего ты взяла, что я мягкий и нежный внутри? Звучит, как реклама плавленного сыра, ёжица Архип. «Как жизнь?» — спрашиваю девчонку, у которой всегда был язык без костей. «Замуж еще не собираешься?» «Ты бы уже об этом знал», — улыбается она с демонстративной неспешностью, проходясь томным взглядом по моим плечам. «А твоя как?» «Встретил ту единственную, которой готов подарить целый мир, а ей от тебя он нафиг не нужен?» Архип за ее спиной снова закатывает глаза и закидывается виски. «Или тебе повезло больше, чем нашему несчастному Богдану?» смеется Дарина и подзывает к себе официанта. «Принесите мне безалкогольный коктейль, пожалуйста». «Только не говори, что ты беременна», бросает Богдан, очевидно, оставшись недовольным ее высказыванием. «Не хочу, чтобы твою мечту стать известной певицей уничтожил плачущий ребенок, рожденный вне брака». «Я за рулем, болван!» закатывает она глаза, как ее кузен. «Ты правда хочешь стать певицей?» — спрашиваю. «Кого ты слушаешь?» Они с Архипом приехали однажды в караоке-клуб, где мы с подругами отмечали девишник Я выпила и пела от души, а он это услышал. Более того, смеется Богдан, я снял это на видео. И, кстати, после него у меня заглючил телефон. Пришлось покупать новый. Там не голос, а истерия. «Истерия будет у тебя, когда ты узнаешь, что...» Дарина резко замолкает, а уже через секунду на ее губах начинает играть хитроумная улыбка. «Ты ведь уже сказал!» — спрашивает она Богдана, забрав у официанта свой напиток. «Сказал что?» «Сказал Аверьяну, что сходишь с ума по его сестре!» — уточняет девчонка и, как ни в чем не бывало, подтягивает коктейль с широкой трубочки. «Ох!» — смотрит она на меня, потом на Богдана, сделанным смущением. «Кажется, я сказала что-то не то?» Архип бросает на кузину укоризненный взгляд. А когда переводит серые глаза на меня, в них ярким пятном застывает вина и недосказанность. «Ты бы пошла к своим подругам и поздоровалась?» напряженно говорит ей Богдан. «Они тебя уже заждались?» Я замечаю, как веселье на его квадратном лице стремительно испаряется. На короткое мгновение в синих глазах загорается злоба, а уже в следующее сменяется безропотным терпением. — О чем речь? — спрашиваю обоих. — А Бадель, — отвечает Дарина, — твой лучший друг не один год влюблен в твою сестру. В кого -кого — В кого-кого? — уточняю, не сдержав смешок. — В Бадель? Твою сестру? Разве он не... — Погоди, погоди. Перебиваю с улыбкой, которая издает скрип и скрежет. «Какая еще сестра?» «Адель!» — повторяет Дарина, но уже с меньшей уверенностью. «Ты о той девочке, которую взяли под опеку мои родители много лет назад?» Они ее удочерили, Аверьян. «Она стала их дочерью. Значит, и твоей сестрой». «Пусть так», — говорю, не сводя с нее глаз. «У нее есть родители». Только мне она не сестра. Я ее даже не знаю и в глаза ее ни разу не видел. Ничто с того это ничего не меняет, пожимает она плечами. Вас теперь до самой старости будут считать братом и сестрой. А вообще, я бы тебе посоветовала так громко не выражаться. Иначе большинство из этих лицемеров решат, что те слухи были правдой. Какие слухи? Что после учебы ты не вернулся сюда из-за нее? Как будто ты не знал. Но, между прочим, из-за этого Адель пришлось не сладко. И пока архив с Богданом не вернулись в город, многие из твоих недоумков друзей и подружек, на вечерах, подобных этому, обращались с ней отвратительно. А я была единственной, кто хоть как-то затыкал им их грязные рты. Не благодари. Молча смотрю на Архипа, который не просто возмущен словами кузины, но и откровенно обескуражен. Богдан пьет газировку и уводит виноватый взгляд в сторону. «Что значит, обращались с отвратительно?» — спрашиваю Дарину. «То и значит? А те две курицы с одним мозгом и влагалищем на двоих были самыми жестокими? Они вели себя с ней просто по-блюдски, когда рядом не было ваших родителей?» «Да что уж там!» Вероник с Кириллом до сих пор не знают, сколько всего пришлось вынести их дочери, пока все вокруг пели, развлекались и вели непринужденные беседы. Вытянув трубочку из стакана и бросив ее на стол, Дарина залпом выпивает коктейль и добавляет. «Ее нежелание признавать в тебе брата оправданно. Ты знал, что все эти люди, а в особенности твои подружки, считали виноватой именно ее в том, что ты не хотел больше приезжать сюда?» Из-за этого ей приходилось молча стряхивать с себя все то дерьмо, которым ее поливали. Я этого не знал. Говорю сквозь зубы и поднимаю глаза на друзей. Почему вы мне ничего об этом не говорили? Потому что, когда архипа Богдан вернулись из Америки, все дружно засунули языки себе взад Ведь эти двое лучшие друзья ее старшего брата, с которым никто не хочет ссориться, отвечала Дарина. теперь ты -то девочку точно нельзя обижать но ну, с тех пор, как Богдан стал за ней ухаживать, все вокруг сразу позабыли о том, какими уродами были, и превратились в очень вежливых лицемеров. Не сдержав короткое, но четко объясняющее мое удивление ругательство, допиваю виски и громко ставлю пустой стакан на столик. Девочка Адель возникла из ниоткуда. Не успел я сесть на самолет до Нью-Йорка, как родители сообщили, что собираются ее удочерить. Не сказать, что я был шокирован этой новостью. Мама всю жизнь работала с особенными детьми, основала фонд помощи детям из неблагополучных семей и являлась негласным куратором для многих, оказавшихся в сложном положении женщин. Мы с отцом всегда поддерживали ее в этом. Я привык, что они оба готовы отдать последнее тому, кто в этом нуждается. Поэтому их желание помочь маленькой девочке, оказавшейся в беде, было вполне нормально и объяснимо. Только я относился конкретно к этому порыву немного иначе. Скажем так, я не думал, что это займет настолько длительное время. Я считал, что после совершеннолетия девочки и ее обязательного поступления в университет родители ослабят свое внимание к ней, позволят почувствовать свободу и постепенно влиться в другую жизнь, более самостоятельную. Но они продолжали держаться за нее вести ее, стирая границу между истинным родством и искусственным. И постепенно, возможно, и сами того не замечая, родители стали навязывать мне сестру. и Я не бесчувственный человек, но бываю эгоистом. А те, так или иначе, проявляют некую степень равнодушия к определенным людям предметам и явлениям. Так вот, мой внутренний эгоист, оправданный объективной логикой, Впадал в состояние холода при упоминании об этой Адель, как о моей сестре. Какая еще сестра? Мы с ней что, выросли вместе? Делили одну крышу над головой много лет. Она доставала меня, а я отгонял от нее влюбленных мальчишек. Аверьян, я много раз хотел тебе сказать, что Адель нравится мне. Но все время что-то мешало, да и случая подходящего не находилось. Начинает оправдываться Богдан. И вообще сообщить лучшему другу о том, что его младшая сестра вызывает «это девушка, мне не сестра». Перебиваю его, теряя терпение. До сегодняшнего дня она была в моей голове в образе случайной десятилетней девочки, которые решили помочь моей родителе. И такой она остается и сейчас, потому что, повторю, настойчиво смотрю на Дарину и Богдана. Для тех, у кого проблемы с памятью и слухом. Я даже ни разу не видела эту, Адель. Твои переживания о том, что мне могут как-то не понравиться ваши отношения, совершенно беспочвенны Я не могу относиться к неизвестной мне девушке как к сестре, вам ясно? Ухаживай за ней, гуляй, встречайся, делай что хочешь. Меня это не касается. Вы оба взрослые люди. Возмущение играет на моем лице и нервах. Я этого не понимаю, хоть убить и не понимаю. Мама уже успела за эти несколько часов, что я дома, пару раз как бы не возначай упомянуть о моей сестре. Но у меня язык не повернулся ее поправить. Но завтра, когда от праздника в мою честь останется лишь грязная посуда, я аккуратно и весьма доходчиво объясню, что мне не по себе, когда в мои 32 года мне приписывают младшую сестричку и пытаются убедить в том, что мы с ней чуть ли не родные друг другу люди бред какой-то. Правда, новость о том, что этой девчонке доставалась, по сути, ни за что, доставляет дискомфорт. Почти расстраивает. Близняшки не намного старше нее, но не сомневаюсь, что яды и дерьма у них, как в двух старых ведьмах. «Ну, тогда проблем нет», — объявляет Дарина, пожав плечами и посмотрев на Богдана так, словно их отсутствие, ее очень огорчило. Ведь с ними было бы куда интереснее наблюдать за развитием отношений моего друга и моей типа сестры. «У тебя нет сестры, а у Адель нет брата. И вы оба этому только рады. Тебя она тоже не признаёт». «И замечательно. Значит, у девочки есть мозги». «О, кстати, у меня для тебя прискорбная новость, Богданчик!» продолжает говорить Дарина. «Советую сменить газировку на что-нибудь покрепче, чтобы было чуть полегче смириться с неизбежным». «О чем ты?» — настораживается друг. «О том, что тебе с Адель ничего не светит». «Бум-бах! Сбылся твой самый жуткий кошмар!» — смеется Дарина, поставив локти на столик и подперев подбородок. «Я угадала?» «О чем ты вообще?» «Я о том, что у Адель есть парень» да у вас тут настояящие санта барбара бросая смешок в их сторону и пробегая скучающим взглядом по знакомым лицам а это обязательно обсуждать именно сейчас спрашивает кузину архип а когда еще я конечно не хотела рассказывать но чем раньше ты узнаешь об этом тем лучше не корми себя ложными надеждами Богдан смеется и смотрит на Дарину так, словно она с неба свалилась и серьезно травмировала голову. Что за чушь ты несешь? Это вовсе не чушь. Адель в отношениях. Я говорю тебе об этом только лишь для того, чтобы ты перестал донимать ее. Что делать? Донимать? Прыскает со смеху Богдан. А потом, будто вспомнив, что рядом стою я, резко замолкает и буквально проглатывает грубые словечки. Это неправда. Правда. Нет у нее никого. Есть. Богдан явно теряет терпение. Послушай, вчера мы были вместе, и никакого парня с нами не было. «И что же вы делали вместе?» Издеваясь, спрашивает его Дарина. «Ты заехал к ней в центр на обед, или вы случайно встретились в каком-нибудь заведении? Послушай, Богдан...» Если бы Адель была заинтересована в тебе, то вы давно бы уже были вместе. Ты уже сколько времени ухаживаешь за ней, а толку никакого. Приди в себя». «У нее никого нет», — проговаривает друг каждое слово. «И ты действительно выбрала не самое подходящее время для этого разговора». «Как хочешь», — поднимает Дарина ладони. «Но она сама мне сказала об этом полчаса назад». Так что не думаешь что я это выдумала. Сказала сама, усмехается Богдан, пробежав неспокойным взглядом по столику. Адель, что уже здесь? Мы встретились на заправочной станции. Немного поболтали, и она поделилась со мной хорошей новостью. Она еще оставалась там, когда я уезжала. — И что она там делала? — резко спрашивает Богдан. — Ого! Комментирую непривычную нервозность друга. Даже забавно. Тебе что, девчонка крышу снесла? Верно подметил, подмигивает Дарина. Иногда мне кажется, что недосягаемость Адель вынуждает тебя выдавать желаемое за действительное. Не знаю, что заставляет меня засмеяться. Дарина, продолжающая откровенно издеваться над очевидными чувствами Богдана к девушке, или сам Богдан, которому чужды эти самые чувства, По крайней мере, так было раньше. «Давайте закроем тему», — предлагает Архип. «А тебе и впрямь не помешает поздороваться с подругами?» «Нет, постой», — качает головой явно задетый Богдан и смотрит на Дарину. «И какое же желаемое я выдаю за действительное?» «Да хотя бы то, что вчера в Осадель были вместе. Вместе — это свидание, поездка куда-то или просто валяние дома на кровати. Ну, а вы же встречаетесь с ней только на подобных этому вечерах. Слушай, я нисколько не смеюсь над тобой и не принижаю твои старания, но тебе давно пора смириться с тем, что ты не в ее вкусе. У нее есть кто-то другой. Весело тут у вас. Я не пойму, ты такая разговорчивая из-за Аверьяна? Усмехается Богдан, явно готовясь к нападению. Стараешься обратить на себя внимание? «Вообще-то я стараюсь обратить на тебя его внимание», — не поддается на провокацию Дарина. «Может, хоть Аверьяну удастся вправить тебе мозги, ведь у Архипа это совсем не получается». «Серьезно, Дарина», — вздыхает архип — «ты уже достала своей болтовнёй». «Знаю, людям не нравится слышать о себе правду». «Прости, кузен, но ты и правда в этом деле беспомощен». «О, глядите, а вот и Адель», — смотрит она вперед. Богдан, надеюсь, тебе хватит ума не закатывать истерику. Вероника любит тебя, но не сильнее, чем родного сына, ради которого организовала этот чудесный вечер. Так что не верещи. Ты такая же чокнутая, как и близняшки, — говорит ей с фальшивой улыбкой Богдан и отворачивается, чтобы поприветствовать, очевидно, ту девушку в белом худи, которую держит под руку моя мама.